Глава 42. Власть красивого личика. Мистера Свинтона провели в приемную. Просторное, великолепно обставленное помещение. На какое-то время он остался один. Слуга, впустивший его, пошел относить карточку. Вокруг была дорогая обстановка, предметы искусства и роскоши. Они отражались в большом зеркале над камином и стояли и висели вдоль стен от пола до потолка. Но мистер Свинтон не смотрел ни на эти дорогие вещи, ни в зеркало. Оставшись один, он сразу подошёл к окну и выглянул на улицу. «Подойдёт», — с довольным видом сказал он самому себе. «Точно на нужном месте. Афен, разве она не хороша? Клянусь Юпитером, выглядит она прекрасно. Никогда не видел, чтобы она так хорошо выглядела. Если его светлость таков, как об этом все говорят, я получу у него место». «Милая Фэн, я уже заработал на тебе сегодня пять фунтов. Но ты стоишь своего веса в золоте. Держи голову повыше, моя маленькая. Покажи свое красивое личико, чтобы его было видно в окно. Как я слышал, тебя будет разглядывать опытный ценитель. Ха-ха-ха». Риторическое обращение было произнесено вслух. Фэн слишком далеко, чтобы его услышать. Смех прервало возвращение слуги. который церемонно провозгласил «Его светлость примет вас в библиотеке». Это сообщение произвело на посетителя эффект холодного душа. Он неожиданно потерял свой оживленный вид. Прежнее выражение не вернулось, когда он обнаружил, что библиотека представляет собой строгое помещение со стенами, уставленными книгами и с окнами, выходящими на задний двор. Он предполагал, что прием произойдет в гостиной, окна которой выходят на улицу. Это разочарование, наряду со спокойной тишиной комнаты, куда его ввели, предвещало неудачу просителя. «Каково ваше дело, сэр?» — спросил величественный персонаж, в присутствии которого допустили Свинтона. Вопрос был задан не грубо и не строго. Лорд А. известен своей вежливостью, которая в глазах не знающих его людей создавала ему репутацию благожелательности. В ответ экс-гвардеец протянул рекомендательное письмо. Больше он сделать ничего не мог и стоял в ожидании ответа. Он думал, каким иным мог бы быть прием, если бы происходил в гостиной, а не в этом несчастном хранилище книг. «Мне жаль, мистер Свинтон», — сказала его светлость, прочитав письмо сэра Роберта. «Действительно жаль, что я ничего не могу вам предложить. Не знаю свободного места. Ко мне ежедневно обращаются просители. Все считают, что я что-то могу сделать». Я был бы счастлив оказать услугу своему другу, сару Роберту Котреллу, будь это в моей власти. Уверяю вас, это не так. Ричард Свинтон был разочарован, тем более что потратил 30 шиллингов на наем фаэтона и поддельного грума. Это была часть пяти фунтов, данных баронетам. Просто выброшенные деньги. Потраченная наживка, на которую не попалась форель. Он стоял, не зная, что ответить. Прием как будто закончился. Его светлость явно хотел, чтобы он ушел. Но тут вмешалась неожиданная случайность. По парк Лейн проходил эскадрон Калдримского полка. В библиотеке послышался сигнал трубы «удвоить скорость». Его светлость решил посмотреть на перемещение войск. Встал с большого кожаного кресла, в котором сидел, и прошел в гостиную, оставив мистера Свинтона в коридоре. В окно его светлость увидел проходящий эскадрон. Однако смотрел на него недолго. Прямо под собой на мостовой он увидел объект, сотни раз привлекательней, чем мундиры гвардейцев. В открытом фаэтоне сидела молодая прекрасная леди и держала возжи, явно ждала вошедшего в дом. Экипаж стоит перед его домом. Должно быть, в нем отсутствует мистер Свинтон, тот самый приятный выглядящий проситель, с которым он только что разговаривал. Проситель, о котором его светлость почти перестал думать, снова был приглашен. на этот раз в гостиную». «Кстати, мистер Свинтон», — сказал его Светлость, — «оставьте мне свой адрес. Мне хочется оказать услугу своему другу, сэру Роберту. И хотя я не знаю, что смогу вам предложить, однако... Послушайте, это леди в экипаже внизу. Вы её знаете?» «Это моя жена, ваша Светлость». «Какая жалость, что вы заставили её ждать снаружи. Надо было привести её с собой «Милорд, я не решился вам мешать». «Вздор, мой дорогой сэр. Леди никогда не может помешать. Ну, оставьте адрес. Если что-нибудь подвернется, я вас не забуду. Я очень хочу услужить Котролу». Свинтон оставил адрес и с подобострастным поклоном вышел. Проезжая по Пикадилли, он рассуждал о том, что экипаж все-таки был нанят не зря. Он знал характер человека, к которому обратился с прошением.